не замышлял никакой компании на юг. И все же, в надежде на то, чтобы способствовать проведению такой компании старая колония русов в Старой Руси позвала Рюрика в Новгород. Они, вероятно, решили теперь попытаться пробить себе путь на юг без помощи Рюрика. С этой точки зрения мы можем подойти к рассказу летописца о походе оскольда на Киев. В начале повествования читаем следующее и бяста у него два мужа, Аскольд и Дир, не племени его, но боярина, и та испросистося ко царю городу с родом своим, и поидоста по Днепру. Там же колонка 16. Очевидно, что инициатива в этом деле принадлежала не Рюрику, а самим двум боярам. Слова Не племени его, видимо, следует понимать в значении, не из его фрисландской свиты. Они отправились с родом своим, то есть с членами старорусской шведской колонии. По утверждению летописца, целью Аскольда был Константинополь. Но это звучит скорее как собственный комментарий летописца, а не запись факта трудно допустить, что в те времена, какой либо новгородец мог думать о кампании против Константинополя. Поэтому я не могу принять точки зрения Беляева, которые предполагает, что Оскольд был послан Рюриком на Константинополь. Беляев, страница 241. Замысел Оскольда должно быть действительно заключался в том, чтобы прорваться на юг. Но с этой главной целью, как мы можем думать, чтобы восстановить связи с русским каганатом в приозовии. Поскольку традиционный донецко-донской речной путь был перегорожен хазарами, следовало установить новый путь. Кривичские купцы, вероятно, к тому времени разведывали днепровский речной путь от Смоленска до Киева, и видимо благодаря им оскольду пришла мысль идти на Киев, Откуда он надеялся найти какой-то путь дальше на юг? Летописный рассказ продолжается так. И по Идусто скольд и Дир под Днепру, И Идучи мимо, и узреста на горе Градок, И упрошаста, иреста, чийся Градок. Они же, горожане, реша, Была суть три братья, Кий, Щек, Хариф, Иже сделаша градоккость, и изгибуша, и мы сидим, платячи дань родом их козаром А сколь же идир остаться в градисе, и многом варяги свокуписто, и начасто владете польскую, то есть полянской, землею. Ипатьевская летпись, колонка 16. Рассказ представляет из себя легенду, которая, вероятно, сохраняет отзвук реальных исторических деталей. Что касается хазарской дани, мы уже видели, смотрите раздел второй выше, что, скорее всего, дань для хазар собиралась мадьярским воеводой Оломом. Возможно, Аскольд Дир правили Киевом от имени Олома. Когда позднее Олег захватил Киев... Он сказал оскольду и Диру, «Вы не князья и не княжеского рода». И его слова следует понимать в том смысле, что Аскольд и Дир не считались независимыми правителями, а скорее чьими-то заместителями. Смотрите раздел восьмой ниже. Но если так, то чьими же, после того, как они были убиты по приказу Олега, Их тела принесли ко дворцу Олома на Угорской горе. Почему? Очевидно, потому что они правили от имени Олома из его дворца, который служил резиденцией правителя. Ипатьевская летопись, колонка 18. Под датой 6374, 866 год нашей эры, в «Повести временных лет» записано, что Аскольд дир Дирь предприняли кампанию против Константинополя. Из византийских источников мы знаем, что первое русское нападение на Константинополь было в 860-м,